Глава 23. Жизнь входила в привычное русло, налаживался быт в землях, с каждым днем становилось все спокойнее и все холоднее. Из Завеля приехала большая партия камня, взамен был отправлен Индавир. Теперь под руководством Орика работал небольшой цех магов по производству эликсиров. Чародей из Гулкина нашел рабочих сам, пригласил их в замок и поручился за них передо мной. Лорд Фингар вновь дни и ночи проводил в своем кабинете, разбираясь с документами и расчетами. Воины леди Океамы, лорда Дрегита и лорда Кремита покинули герцогство, опираясь на то, что опасность миновала. А лорд Бот остался, но что-то подсказывало мне, что сделан это ровно по той же причине, по которой и приехал в герцогство. Ради Шарлинн. Однако, пока его люди защищают жители герцогства, причины меня мало волнуют. Да, сейчас в земле герцогства Этьен осталось только два отряда, способных дать отпор монстрам. И людей, присланных леди Маргмери, я не видела уже несколько дней. Возможно, они уехали, не попрощавшись. А может, вдовствующая графиня вновь плетет свои сети, и мне пора присмотреться ко всему, что касается ее помощи. В любом случае, это все не так важно, как то, что Роналд до сих пор не ответил ни на одно мое письмо. Товкоен уже начал зализывать раны и отстраиваться, а от герцога до сих пор не было ни одного послания. Утро того дня началось для меня с нового листа бумаги и чернильницы. Это стало уже каким-то ритуалом. Чтобы не сойти с ума от беспокойства, я выплескивала эмоции на бумагу. Потом сжимала эту записку в руке и уже писала новое послание мужу. Без эмоций, с сухими фактами и новостями. Благо, сейчас было столько изменений и событий в наших землях, что известить было о чем. Стук в дверь отвлек меня от основного письма. «Адель!» Шарлин ворвалась в спальню, не дождавшись ответа. «Ты не спустилась на завтрак?» «Да, я не голодна». Пробормотала я, ставя точку в предложении и закрывая чернильницу. «Новое письмо?» Принцесса остановилась у меня за спиной. «Он хоть на одно ответил?» «Нет пока». Я плеснула на бумагу расплавленным сургучом и потянулась за массивным кулоном с птицей. Наверное, уже пора обзавестись нормальной печатью, но пока не доходили руки. «Какие планы на день?» поинтересовалась девушка, наблюдая за тем, как я магией отправляю послание мужу. «Поеду в Товкаен. Я встала из-за трильяжа. Может быть, смогу еще помочь?» «И опять пойдешь в храм», — хмыкнула она. «Я права?» «Да». «Это какой уже раз после того, как Роналд уехал? Пятый? Шестой?» «Седьмой», — огрызнулась я, направляясь к кровати, на которой уже лежал подготовленный Ланой наряд. «Мне кажется, ты сходишь с ума!» — нагнала она меня. «Тебе нужно отдохнуть, сестра!» «Мне не нужен отдых!» — раздраженно отозвалась я. Только это раздражение было направлено совершенно не на Шарлин, а на богов, которые до сих пор ни разу мне не ответили. Я семь раз обращалась к ним, используя маяк, и семь раз оставалась неуслышанной. Когда Рамит от меня что-то было нужно — Она по первому же зову появлялась, а теперь... О! Нет нужен!» Настойчивости Шарлин можно было позавидовать. «И я предлагаю сегодня не просто посмотреть Товкаен. Ты ведь все равно поедешь. А посетить эти ваши чудодейственные бани. Они ведь уже открылись?» «Открылись», — нехотя отозвалась я. Да, тавкаен вновь после очередной бури возвращался к привычной жизни мы с лордом Фингаром приняли решение открыть целебные бани, чтобы пополнить казну герцогства. Чтобы привлечь новинки аристократов, которые могли способствовать быстрейшему восстановлению всего разрушенного. И чтобы у людей была возможность пополнить силы и отдохнуть после тяжелого рабочего дня. Лорд Горд, хозяин бань, не особо был рад тому, что придется пускать простых горожан и рабочих, пусть и за деньги. Он возмущался, что от этого пострадает репутация его заведения среди высших слоев населения. Я, как сейчас, помню, что тогда ему сказала. «Высших слоев населения в Товкаене осталось не так много. Они сейчас все отсиживаются в столице или даже в соседнем королевстве, пережидая беду. Вы несете убытки, не можете платить налоги в казну герцогства. Так что мешает сейчас разделить бани?» У вас четыре здания в разных уголках города. Дайте простым людям посещать два из них. Получайте золото и дайте получать его нам. Лорд Горд тогда поумерил свой пыл, и с языка недовольства мы перешли к языку дела. Обсудили стоимость и услуги, которые будут предоставляться в банях простым людям. Пришлось согласиться на то, что индовира для бассейна в этих филиалах будет выдаваться меньше, или мы не выйдем на прибыль. И Был подписан новый договор. О чем задумалась? Шарлин бесцеремонно отобрала у меня кулон, который я уже несколько минут безуспешно пыталась застегнуть на шее. — О том, почему я сейчас соглашаюсь на твое предложение, — вздохнула я, прикрыв глаза. — Может, принцесса и права, может, мне и впрямь стоит взять перерыв хотя бы на час. — Просто страшно. — А что, если я сейчас остановлюсь? а потом просто не смогу двигаться дальше. — Потому что я права? — широко улыбнулась она, помогая с украшением. — А еще потому что ты не хочешь, чтобы твоя старшая сестра сидела в четырех стенах. Через сколько подадут карету? — Она уже подана. Я взяла в руки плащ. Так что, если хочешь поехать со мной, поторопись. — Боги, как же хорошо! — Простонала Шарлин, погружаясь в горячую пенную воду по самую шею. Нам выделили отдельный, отгороженный со всех сторон ширмами, бассейн. Я сидела на теплой мозаике, устилающей пол, свесив ноги в воду и прикрыв глаза. Обстановку я уже осмотрела, несколько раз удивившись тому, насколько знакомый восточный стиль архитекторы использовали для строительства с тонкими колоннами, высокими расписными сводами и полукруглыми арками. И думала о том, что буду делать после отдыха в банях. одель Возмущению в голосе принцессы не было предела. «Ты даже в воду ни разу не окунулась! Ну, кто так отдыхает?» «Я так отдыхаю!» Беззлобно огрызнулась в ответ. «Все думаешь о том циклопе?» — хмыкнула одна из флемур. «Или о храме?» И я скривилась. Азок сегодня получил травму на стройке. Он вызвался восстанавливать город почти сразу же. Аргумента у него было целых два. Первый заключался в том, что раз с портом, пока пауза, он потренируется со стройкой в городе. А второй в том, что именно тавкаен стал его домом после приезда в королевство. Тут он жил, ел и спал, пока искал работу. Тут к нему отнеслись по-доброму, несмотря ни на что. Был, наверное, еще и третий аргумент, но это из тех, почему я дала разрешение ему сюда поехать. Такой силы, как у циклопа, не было ни у кого. А это значило, что он не просто сможет помочь, а будет невероятно полезен на работах по восстановлению города. И сегодня его придавило рухнувшими камнями. Ничего серьезного на самом деле особенно с магами, у которых есть доступ, пусть и не к безграничным, но все же к запасам эндовира. А с храмом? Да, я опять пыталась дозваться до богов с помощью маяка, но они опять остались немы. И опять я выходила из храма злой. — Не знаю, чего ты от них хочешь добиться, — протянула девушка, отталкиваясь от бортика и проплывая через неглубокий круглый бассейн. «Думаешь, они тут за людей все построят? Или поднимут горы еще выше, чтобы не пустить монстров?» «Я просто хочу с ними поговорить», — огрызнулась я. «Милая, если они помогли тебе с Алой Смертью, это не значит, что помогут и сейчас. Все жалая Смерть была наслана богами, а тут...» «Прекрати, пожалуйста», — попросила я, соскользнув с мокрого бортика бассейна в воду. «Мне и так хватает мысли о том, почему боги не отвечают. — Ладно, прости. Она вздохнула. — Тогда давай обсудим двух мужчин, которые приехали спасать герцогство. — Тут много мужчин приехали спасать герцогство. О ком ты сейчас говоришь? Шарлин усмехнулась, стрельнув мою сторону взглядом. — Лорд Бот проехал через весь Флемур, чтобы помочь нам. Он так храбр. Так, так. — Так отозвался на твою просьбу? — Исправила я ее. — Именно. Воскликнула принцесса, вскочив и обдав меня пенными брызгами. «Он преодолел такую дорогу, чтобы помочь мне! Это не может не заслуживать восхищения!» Я вздохнула. «Вот честно, сейчас лучше бы обсудили, как восстановить герцогство до зимы. тавкаентов товкаеном а помимо него разрушено еще множество деревень. Куча людей остались без крыши над головой. Многие все еще живут в замке». Некоторые уехали, решив восстанавливать свои дома собственными руками и силами. Я сама разрешила им это на дне жалоб, но при этом сказала, что если до холодов не успеют, замок их примет обратно. Но раз сестре Адель хочется отвлечься от тяжелых тем, придется подыграть. Может, и мне на пользу пойдет. «Угу», — хмыкнула в ответ. «А Тасье тем временем приехал без приглашения и предупреждения» просто по велению своей совести. Или второй мужчина, которого ты хотела обсудить, не он?» Шарлин фыркнула. «Видишь, ты отлично все понимаешь. И вот как сестра, скажи мне, что все это значит?» «Увы, я не твоя сестра, но придется подыграть опять. А зачем искать во всем этом смысл?» «Ну как же!» Возмущению Шарлин не было предела. «Один из них — мой добрый друг. Это ведь он подарил мне маркизу, Ты же знаешь об этом. А второй навязанный отцом жених. Ну да, он, конечно, бумаги не подписал. Именно. А значит, он тебе и не жених вовсе, — хмыкнула я. Да и ты от него сбежала. Да, но я не была с ним толком знакома, вздохнула Шарлин, чуть ли не с головой, уходя под воду. Он пугал меня своим происхождением, внешностью, но сейчас он со своим отрядом в мертвых землях. Спасает людей, на которых ему должно быть плевать. Ведь где Флемур, а где смиф Но ему не плевать, и тебя это задевает? Меня это интересует, поправила меня Шарлин. Что, если это попытка произвести на меня впечатление? Что, если этим своим шагом он пытается показать, что я ошиблась в своем выборе? Может быть, брак с Тосье, с Антирисом? «Был не таким уж плохим решением?» «Он не знал, что ты в герцогстве. Вряд ли это попытка произвести впечатление». «Думаешь?» Она задумчиво подняла взгляд к мозаичному потолку и разогнала рукой поднимавшийся от воды пар. «Не знаю, может, и права, и...» «Я рада, что могу обсудить с тобой такие вещи». «Мне не трудно». Пожала я плечами и выбралась из воды. От духоты закружилась голова, а стало как-то нехорошо. И я перебралась обратно на камни пола, мечтая уже о глотке свежего воздуха. «Раньше так открыто я могла поговорить только с матушкой. Пусть боги присматривают за ее душой», — пробормотала принцесса. А потом вздрогнула и резко перевела на меня взгляд. аделя ведь ты бы могла?» и я непонимающе вскинула бровь, ожидая продолжения вопроса. Шарлин мялась несколько мгновений, что было для нее не очень-то и характерно, а потом на грани слышимости спросила, «Как с той собакой сделала? Что сейчас вместо маркизы? Матушку вернуть?» У меня от ее слов внутри все похолодело. Вот и ответка за то, что я раскрыла правду о душе и теле двух собак. Получите и распишитесь. «К сожалению, нет» осторожно подбирая слова, покачала головой. «Собаке я смогла помочь, потому что она еще была тут, и времени прошло слишком мало, а ее величество... Да и такая магия с людьми — это может быть не просто сложно, а нереально, понимаешь?» Шарлин бросила на меня взгляд из-под насупленных бровей. «Понимаю», — буркнула она наконец, — «но я так сильно скучаю». «Знаю, Шарлин». Нужно было срочно заканчивать этот разговор, пока он не перерос во что-то более серьезное и опасное. Мне оставалось надеяться только на то, что принцесса не просто услышала меня, но и поняла. «Тут так душно!» — сменила я тему, поднимаясь на ноги. «Я бы хотела вернуться домой». «Да, согласна». Шарлин подплыла к бортику. «Но эти бани просто невероятные». «Я ощущаю себя полной сил». В ответ я только кивнула. Эффект от эндовира в воде я тоже чувствовала. Он был слабым, но был. Домой мы возвращались в тишине. Принцесса больше не хотела обсуждать мужчин, которые крутились вокруг нее. Не затрагивала тему некромантии, что не могло меня не радовать. Да и вообще вела себя так, будто больше всего на свете желала остаться одна. И этот день прошел бы мимо меня, если бы не одно происшествие. За воротами замка стояла чужая темная карета, и я слишком хорошо знала герб, нарисованный на ее боку, чтобы ошибиться. «Да не может быть!» — прошептала я себе под нос. «Что такое?» Шарлин, кажется, задремала в пути и сейчас пыталась найти взглядом причину моего недовольства. «Похоже, сегодня мы принимаем в гостях вдовствующую графиню», пробормотала я, кивнув в сторону экипажа с гербом рода Маргмери.